Глава 31. Катя. Меня поражало поведение Артема. Он был внимателен, учтив, невооруженным взглядом было видно, что он переживает и нервничает. Когда зашла речь о препарате, на мгновение я увидела мучение на его лице. Стало ясно как день, что он думал о том же. Но решиться травить своего сына сильным лекарством, от которого больше вреда, чем пользы, он себе не позволил. Я понимала его. Но это же Мишка. Ради его здоровья я была готова рискнуть. Любые побочные эффекты можно было бы приглушить. Главное – добиться успеха в восстановлении двигательной функции и остановить атрофирование мышц. Только я рассуждаю, как медленно теряющая надежду мама, а он, помимо того, что отец, еще и врач. Кому, как не ему, точно знать, чем чреват прием такого лекарства. На пару минут, пока мы оба наблюдали за тем, как тяжко даются мишки упражнения, я представила, что мы стали семьей. Разум мгновенно подкинул картинки, где мы все вместе гуляем, Он водит сына в школу, я готовлю всем завтрак, а вечером после ужина мы заваливаемся на диван и смотрим какой-нибудь мультик. Вместе. О том, что бывает между мужчиной и женщиной после того, как дети засыпают, я думать боялась. По большому счету, кроме Смирнова, у меня никого так и не получилось полюбить. Даже симпатии особой не было. Я настолько сильно хотела забыть все, что не позволило себе смотреть ни на кого. А когда пробовала, впадала в ужас. От того, какими мужчины могут быть невозможными. Сейчас, стоя с ним плечом к плечу, я впервые захотела стать слабой, а дать бы тому, кто когда-то сделал мне так больно. Ловила себя на мысли, что попробовать все с нуля — не самая плохая идея. Все-таки и Мишка к нему прикипел, и Смирнов к нему тянется. Переступить через себя сложно, но в голове все никак не успокаивалась мысль. А может... Когда выяснила, что тот самый красавчик с вокзала лечащий врач Мишки, я несколько оторопела. Не то чтобы я думала о нем, но стало почему-то очень неловко перед Артемом. А когда я уловила ревность во взгляде Смирнова, где-то в глубине души заводилось нечто теплое, окутывая меня с ног до головы. Конечно, я могла бы ему предъявить завику, но если речь идет о прощении, то о каких воспоминаниях и упреках может идти речь. Бежала за водой сыну, словно девчонка, в припрыжку, не замечая ничего вокруг и ловко лавируя между работниками центра и пациентами. Улыбка, поселившаяся на моем лице, была такой счастливой, что я даже засомневалась в своей адекватности. А с чего мне, собственно, радоваться? Ответ был прост. Я была готова начать диалог со Смирновым. Надо было все рассказать Мишке, а от привкушения эмоций на лице сына я чуть не захлопала в ладоши. Вернувшись обратно, я пропустила пожилую пару на выходе и замерла за дверью, услышав кусочек диалога между мужчинами. Сердце больно заныло, а счастливая улыбка слезла с лица. Будто ее там никогда и не было. Горькая слезинка скатилась по щеке, а следом в груди возникла пустота. Всего лишь мгновение. Столько длилось мое счастье. Жалкие минуты, которые я позволила себе помечтать и представить, что все могло бы измениться. Что мужчина, который так быстро, всего за пару дней, сумел заполнить собой нашу с сыном жизнь, который так трепетно отнесся к нему и ко мне, сможет стать частью нашей смешкой жизни. Как же сильно я ошиблась. Артем. Впервые в жизни я видел, как здоровый мужик превращается в живой труп. Лицо мгновенно побелело, черты лица заострились, а глаза забегали так быстро, словно он внимательно следил за бегущей строкой. Я, конечно, понимал, что Леха трус. Но что настолько? Кое-как, взяв себя в руки, бывший друг сделал шаг назад и посмотрел на меня из насупленных бровей. Взгляд стал серьезным, словно он вот-вот бросится на меня и начнет бить морду. «Темыч, ты же понимаешь, что связываться с твоим отцом себе дороже. Ты как никто другой должен это знать. И как ты себе это представляешь?» «Так и представляю. Берешь телефон, набираешь номер. Да и сообщение можно написать в конце концов». Мой спокойный голос перешел на рык. Я не мог нормально разговаривать, осознавая, что меня предал тот, кому я когда-то доверял. Да, мы не были лучшими друзьями, но я не раз вытаскивал его из передряг в универе. Да и когда его бросила невеста, Именно я тогда с ним напился и нашел ему другую девушку, с которой он провстречался не один год. «Лех, я никогда тебя не подставляла, а ты... Ты хоть понимаешь, что произошло? Эта тварь забеременела, а теперь выдает этого ребенка за моего. Тебе ли не знать, что тест ДНК вполне может оказаться положительным? И дальше что? Ты подумал об этом? Или ты только свой зад прикрыл? Да откуда я могу знать, что так получится? Да она постоянно с кем-то спала, Вика твоя. Что, о каждом ее похождении надо было звонить? «Да и к тому же, она же всегда говорила, что вы взяли паузу. Откуда мне было знать, что она врет?» «Телефон! На такой случай есть телефон!» — рявкнул я, упираясь ладонями в стол рядом с нами и, делая глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «Нет, я не просто злился. Пришлось признаться себе, что я был в отчаянии. Воспитывать ребенка, который по факту будет мне сводным братом, я не был намерен. Но в случае, если дело дойдет до суда, я могу не справиться». Могу проиграть собственному отцу, о котором и в деле-то не будет ни слова. Лех, мне не нужен этот ребенок, понимаешь? От нее мне дети не нужны. Я вынужден молчать, потому что пока рано говорить о чем-то. Но выбора у меня, видимо, будет мало. Тишину после этих слов разрезал громкий звон разбившегося стекла. Катя стояла в дверях, сверлила меня взглядом, полным слез. Девушка стремительно приблизилась и с размаху засадила мне по щечину звон которой легко переплюнул звук разбитого стакана. «Какая же ты тварь, Смирнов!» Горько произнесла она и ушла к сыну, громко хлопнув дверью кабинета физиотерапии. Хрупкое равновесие, которое мне удалось установить, только что прямо на моих глазах рассыпалось в пыль.